Глава восьмая. Координаты по счислению. Координатами по счислению называется точка местоположения судна, определяемая по соображениям здравого смысла или по данным, в которых неизбежно содержится значительная доля неточности. Габриэль Сискар. Курс судовождения. отполированные пушечки сияли в солнечных лучах. На террасе кафе было полно народу. Туристы англосаксы вовсю фотографировали смену караула перед резиденцией губернатора, расположившейся в старинном монастыре, и явно не могли сдержать восторга от того, что у Британии еще остались колонии, откуда есть подручно править морями. Под лениво колыхающимся флагом часовой стоял неподвижно, Как чугунные статуя с винтовкой Энфилд в проеме готической аркады, идеально вписываясь в мизансцену и декорации. А сержант выкрикивал уставные фразы на военном жаргоне, что-то про пароль и отзыв и прочее и прочее. Наверное, насчет последней капли крови и Великобритании, которая уверена, что ты выполнишь свой долг до конца. Думал, глядя на все это, кой. Он вытянул ноги под столом. Допил пиво и, прищурившись, посмотрел на небо. Солнце уже прошло, зенит, было очень жарко. Но плюмаж облаков над горой пеньон начал понемногу таять. Левантинец переменился на зюит, и через час-другой жара спадет. Он расплатился и через площадь пошел к Мейн-стрит. Ходный сержант под прицелом десятков фотоаппаратов продолжал орать что-то воинственное, невозмутимому часовому. Кой внутренне ухмыльнулся. Сегодня в караул назначили Глухого. Он шел по главной улице Гибралтара. Толпа текла мимо выставленных товаров. Здесь были китайские пижамы, и майки с горой Пиньон, и местными варварийскими обезьянками, платки, радиоприемники, напитки, фотоаппараты, духи, фарфор, ладро и каподемонты. Кой заходил в порт Гибралтара в прежние времена, когда эта британская колония служила перевалочным пунктом для контрабандного марокканского табака и гашиша, и еще не превратилась в туристическую Мекку и финансовый тыл для наркобаронов и двух тысяч англичан, обзаведшихся недвижимостью на Коста-дель-Соль. Конечно, это туристическое безобразие творилось на всем Средиземноморском побережье. Но в Гибралтаре, Наряду со всякими Макдональдсами и прочим фастфудом, где напитки подают в пластиковых стаканчиках, на Мейн-стрит магазинчики, принадлежащие индусам и евреям, перемежались банками и офисными зданиями со множеством скромных табличек у входа, адвокатские конторы, агентства недвижимости, экспортно-импортные компании, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, фиктивные общества. Их здесь было зарегистрировано до десяти тысяч где отмывались испанские и английские деньги и велись самые разные дела. На границе развивался звездно-синий флаг европейского сообщества, и главным источником доходов стала не контрабанда, а туризм и офшорные приманки. Вместо старых крестных отцов гибралтарской мафии заняли молодые законоведы, говорящие на прекрасном английском языке с андалузским акцентом. А пена старой жизни – Морские волки с золотой серьгой в ухе и татуировками на руках, последние образцы былого средиземноморского пиратства, томились в испанских и марокканских тюрьмах, жарили гамбургеры в Макдоналдсах или околачивались в порту, с тоской поглядывая на те 15 миль моря, что отделяют Европу от Африки. Еще лет 10 назад они с девяностосильным подвесным мотором в безлунные ночи хрались по морю на своих выкрашенных в черных фантомах со скоростью сорок узлов между Пунта-Корнеро и Пунта-Сирос. У Коя от пота рубашка прилипла к спине. Он перешел на ту сторону, где было чуть больше тени, и теперь поглядывал на номера домов. Танжер сдержала слово, пусть и не до конца. По дороге из Кадиса в Гибралтар пока он вел взятый на прокат Рено по петлям серпантина, взбегавшего к Тарифе и шедшего по горам вдоль обрывистого берега пролива, она закончила свой рассказ про иезуитов и Деи Глорию, или, по крайней мере, ту его часть, которую собиралась открыть ему, о причинах, по которым Бригантина отправилась в Америку и вернулась обратно. Потом, не сводя глаз в шоссе, она удостоила кое своей теории, Тайное расследование оказалось не таким уж и тайным. Какие-то утечки произошли. По каким-то признакам можно было судить о том, что готовится. Вероятно, ежиты имели в комитете своего информатора. Или же догадались о грядущих гонениях. Из всех членов комитета только граф Оранда не был настоящим томистом. Он, конечно, не принадлежал к друзьям четвертого обета, Но ну и с Родой, Кампаманесом и прочими, ярыми противниками езуитов, ни в какое сравнение не шел. Может быть, сам и предупредил фадор Николаса кабара своего близкого друга. Разумеется, не прямо, Но для таких людей, искушенных в интригах и дипломатии, и молчание в определенный момент могло означать конкретную информацию. Танжер ничего не говорила. Пусть Кой сам вообразит себя и эпоху, и персонажей. Ее рука лежала на колени в нескольких сантиметрах от рычага передачи. Кой иногда задевал ее, переключаясь на прямых отрезках с четвертой скорости на пятую или наоборот, если предстоял резкий поворот. И тогда снова заговорила Танжер. Руководство испанских язуитов, выработала план и снова умолкла, заинтриговав слушателя. Ей бы роман написать, подумал Кой восхищенно. Мастерские владеет интригой и потом уж не знаю, сколько там от реальности в ее гипотезах, но такой самоуверенности я еще никогда не встречал. Умеет вываживать рыбку, знает когда леску ослабить, чтобы не сорвалась, и когда натянуть, чтобы зацепить крючком как следует. Это был рискованный план, наконец заговорила она. Успеха он совсем не гарантировал, но он учитывал человеческую натуру и политическое положение в Испании. И, разумеется, особенности самого Педро Пабло барка графа Аранды. Она говорила коротко, невозмутимо, словно сообщал официальные сведения, не отрывая глаз от асфальтовой ленты, которая, казалось, плавится от жары. Танжер дала характеристику министру Карла III. Высокородный аристократ сделал блестящую военную и дипломатическую карьеру. Франкоман по интеллектуальной склонности и личным связям. Разделял идеи просвещения. Прагматик. Человек деятельный, порывистый и даже нагловатый. Большой ум по сравнению с членами Совета Кастилии и Тайного комитета. Любил роскошь, имел дорогие кареты, великолепных лошадей, ливрейных лакеев, кориду и театр посещал в открытом экипаже. Нравился простому народу, был честолюбив, расточителен и предан своим друзьям. Имел большое состояние, однако всегда нуждался в деньгах, чтобы вести тот привычный для него образ жизни, граничивший с экстравагантностью. «Деньги и власть», — сказала Танжер. В этих словах вся суть. Аранда был далеко не равнодушен к деньгам и власти. Иезуиты это знали. Не зря он учился у них и поддерживал отношения с руководителями ордена. «Планы иезуитов», — говорила она, — «был дерзким и тщательно разработанным. Лучший корабль ордена, самый быстрый и надежный, с верным капитаном, направился тайно в Америку. Пассажиром на его борту был Падро Эскобар. Документального подтверждения этого факта не существует, поскольку в Валенсии судовая роль Деи Глории не сохранилась. Однако Падро искобар был на борту Деи Глории, когда она покидала Гавану 1 января 1767 года. Его инициалы, как и инициалы его спутника Падре Хосе Луиса Толоса, Н.Э. и Х.Л.Т., Значится в голландской судовой роли. И они что-то везли с собой. И это что-то должно было заставить графа Аранду использовать свое влияние. Кой -то только хохотнул, не отрываясь от дороги. Короче говоря, они собирались его купить. Или шантажировать, — возразила она. Как бы то ни было ясно одно. Целью Деи Глории капитана элискана И двух яззытов было привести нечто и ход событий круто изменился бы изгованы да изгованы но какое отношение имеет ко всему этому куба не знаю но именно там они взяли то что могло заставить оранду повлиять на тайный комитет что могло отвести бурю которая вот вот должна была разразиться над Орденом. это могли быть деньги предположил Кой. Знаменитое сокровище. Он улыбнулся, как бы лишая это слово его значения, но, произнося его, ощутил внутренний трепет. Танжер продолжала смотреть вперед, как сфинкс. «Конечно, могли быть и деньги», — сказала она, помедлив. «Но деньги в таких делах не всегда главное». — Это ты собираешься проверить. Он иногда посматривал на нее, не упуская из виду шоссе. Танжер не сводила глаз с асфальтовой ленты. Во-первых, я хочу установить местонахождение Дея Глории. Во-вторых, я хочу узнать, что было у нее на борту и так и не достигла пункта назначения потому что этому помешали либо случай, либо сознательное действие врагов Ордена. Перед крутым поворотом кое сбросил скорость. По другую сторону ограды, под рекламным щитом, на котором пасся огромный нарисованный бык, щипали траву настоящие. То есть ты считаешь, что корсарская шебека оказалась там не случайно? Все возможно. Может, другая сторона узнала об операции иезуитов и решила предупредить опасность. Может, Аранда играл в обеих командах. А если на и Глории» везли нечто, компрометирующее его? Он и сам бы хотел заполучить это нечто. Но чтобы бы это ни было, оно не сохранилось за два с половиной века. Лусио Гамбова сказал «Я прекрасно помню все, что он сказал». Значит, ты все понимаешь. Деньги, драгоценности, может, и сохранились. Про все остальное забудь. Перед следующим подъемом шоссе сбегало вниз между неправдоподобно зелеными лугами. Справа, на самой вершине горы, прилепилась белая деревушка. «Вехер де ла прочел Кой на указателе. Другая стрелка смотрела на сторону моря. Мыс Трафальгар шестнадцать километров. Пусть даже сокровища испанское золото, серебро в слитках. Может, это и вправду хотели купить. Кой задумался, покусывая нижнюю губу. Но поднять все это, чтобы никто не узнал, он улыбнулся. Мысль его забавляла. Сокровища что штабеля золотых слитков в трюме. Ночные погружения с берега, шорох гальки, увлекаемые отливом. Дублоны, Дэдмэнс Чест, пресловутый сундук мертвеца и бутылка рома. И тут он расхохотался. Танжер молчала, и он снова и снова поглядывал на нее, не теряя из виду шоссе. — У тебя, разумеется, уже готов план. У таких, как ты, план всегда готов. Приключая скорости, он случайно задел ее руку, и на сей раз она ее убрала. Видимо, рассердилась. Ты не знаешь, из каких я. Кой снова засмеялся. От этого полного бреда искать сокровища его настроение улучшилось. Тридцать лет с плеч долой. Джим Холкин скорчил ему гримасы с книжной полки в трактире адмирал Бенбоу. Иногда мне кажется, что знаю, сказал он искренне. А иногда нет. Но в любом случае, я стану за тобой присматривать. Независимо от сокровищ. И думаю, ты хотела прикарманить мою долю. Хм, компаньон называется. Мы не компаньоны. Я тебя наняла. О, черт, совсем забыл. Кой просистел несколько тактов из Body and Soul. Все было в полном порядке. Танжер руководила хором «Сирен», дублон испанского золота, прибитый к мачте, блестел перед глазами моряка без корабля, а тарифа тем временем осталась позади, как и ветер перенеев, вращавший призрачные крылья альтернативных источников энергии. Мотор «Рено» перегрелся на бесконечных спусках-подъемах, и они остановились на смотровой площадке над Гибралтарским проливом. День был ясный. И за узкой синей полоской четко вырисовывались гора Ача и город Сиута. Ой, наблюдал, как в сторону Атлантики медленно двигался танкер, несколько отклонившись от курса, требуемого двусторонним движением в проливе, и теперь явно должен был поменять галс, поскольку с носа на него шел сухогруз. Ой, представил себе вахтенного офицера на мостике. В это время вахта должен нести третий помощник, который не отрывает глаз от экрана радара, до самой последней минуты надеясь, что сухогруз изменит ГАЛС первым. И вообще, кое ты слишком торопишься. Я ничего не говорил о сокровищах. До этого она молчала минут пять. Она вышла из машины и теперь стояла рядом, глядя на море и африканский берег. «Наверно», — согласился он. — Но у тебя время на исходе. Тебе все равно придется рассказать мне остальное, прежде чем мы доберемся до места. Внизу, в проливе, белый след танкера стал отклоняться к европейскому берегу. Вероятно, вахтенный офицер счел, что стоит немного уступить купцу. — Десять градусов на штирборд, — прикинул Кой. — Без разрешения капитана на судне никому не дозволяется изменять курс. Но отклониться на десять градусов, а потом вернуться на прежний курс — вполне разумное решение. Но мы еще не добрались до места, — тихо сказала она. Офис компании «Дедмонс Чест Лимитед» находился на Мейн-стрит, 42Б, в колониальном доме с белыми стенами и голубыми оконными рамами. Кой посмотрел на вывеску около двери. И после минутного колебания нажал кнопку звонка. Ему было не по себе, но Танжер отказалась встречаться с Нино Палермо на его территории. Так что Кою выпала задача разведать обстановку. Если ситуация покажется благоприятной, назначить встречу позже, но в тот же день. Танжер дала ему столь подробные инструкции, словно речь шла о военной операции. «А если мне набьют морду?» — спросил он вспомнив о ротонде в отеле Палас. Для Полерма деловые вопросы важнее личных, — последовал ответ. Не думаю, что он пожелает сводить счеты. Во всяком случае, пока. И вот Кой глядел на отражение своего плохо выбритого лица в латунной вывеске и глубоко дышал, словно перед опасным погружением. — Сеньор Палермо меня ждет. При свете дня араб казался еще страшнее, чем ночью. Он стоял в дверном проеме, анатомируя кое своими похоронными глазами, а когда узнал его, пропустил внутрь. Небольшой холл, обшитый панелями благородного дерева, был оформлен, так сказать, по-морскому. Огромное рулевое колесо, водолазный скафандр, модель римской трилемы под стеклянным колпаком. За модерновым столом сидела секретарша, как живое напоминание об аукционе и ротонде отеля Палас. В холле еще было кресло у низкого столика, журналами Яхтинг и Бато, в углу стоял стул, а на стуле сидел Кискорос. Одним словом, обстановка не располагала к улыбкам и приветствиям, поэтому Кой не стал ни улыбаться, ни здороваться. Он стоял и ждал. Особого человеческого тепла в трех парах устремленных на него глаз Кой не заметил. Араб подошел к нему сзади и тупо, механически, но очень ловко и быстро обыскал. «Он никогда не носит оружие», — почти ласково сказал Кискорос из своего угла. «Вот тут они и начнут меня метелить», — подумал Кой, ребрами вспомнив добросовестность араба. «Отделают меня на все сто, а потом выставят, смогу ли я выйти, это еще вопрос» с газетным кулечком, а в нем все мои зубы. За ГДТП. Закон, где дашь, там и получишь. Клянусь, даже эта сучка в черных трусах не останется в стороне. Да, — услышал он. В дверях кабинета стоял Нина Палермо. Коричневые брюки, рубашка в синюю полоску, без галстука, рукава подвернутые. «Узнаю», — сказал полерму с удивлением. «Бог ты мой! Смелости вам не занимать. А вы ждали, что придет она?» «Конечно, я ждал ее». Своими разноцветными глазами охотник за сокровищами смотрел на него жестко и пристально, как змея. Пой отметил, что нос у него по-прежнему сохранял некоторую припухлость, и синяки вокруг глаз сошли не совсем. Он увидел взгляд, который Палермо бросил через его плечо на араба, почувствовал, как тот придвинулся ближе и невольно напрягся. — По затылку, — подумал он. — Этот козел греет меня по затылку. — Проходите, — сказал Полермо. Кой вступил в кабинет. Любезный хозяин закрыл дверь. Прошел к столу красного дерева, заваленному книгами, бумагами и морскими картами с многочисленными карандашными пометками. И аккуратно прикрыл все это развернутой «Джибралтар-кроникл». На столе вместо пресс-папье лежал старинный слиток серебра весом килограмма два. Кой стоял и рассматривал, только чтобы не смотреть на Палермо, картину на стене. Морской бой между североамериканским и английским кораблями. Два фрегата, уже сильно поврежденные, стреляли друг в друга из пушек. В углу картины на раме была табличка «Бой между Явой и Конституцией», — прочитал он. С учетом направления ветра, расположения парусов и волнения, пушечный дым нарисован правильно. «Хорошая картина», — решил Кой. «Почему она прислала вас?» Она должна была прийти сама. И зеленые, и карие глаза смотрели на него скорее с любопытством, чем со злобой. Кой не знал, к какому глазу обращаться, и в конце концов остановился на Карим. Он казался более спокойным. «Она вам не доверяет, поэтому пришел я. Прежде чем увидеться с вами, она хочет знать о ваших намерениях. Она в Гибралтаре». — Она там, где надо. Палермо медленно покачал головой, взял со стола маленький резиновый мячик и раз другой сжал его в ладони. — Я тоже ей не доверяю. — А кто кому доверяет? — Вы просто... <свы> — Бог ты мой! Мускулы левого предплечья заметно напряглись, когда рука, украшенная перстнями и огромными золотыми часами, сжимала мячик. «Идиот! Вот кто вы такой! Она вами манипулирует, как марионеткой!» Кой по-прежнему смотрел карий глаз Палермо. «Это не ваше дело!» «Нет, именно мое! Оно было моим, и только моим, пока не вмешалась эта лиса! Только моя добрая воля! Не надо заливать мне про добрую волю!» Кой посмотрел в зеленый глаз. «Я видел, что ваш недомерок сделал с ее собакой!» Палермо перестал сжимать мячик и применил позу. Казалось, ему стало неудобно. Уверяю вас, я бы никогда... Бог ты мой. Арасио превысил полномочия. Он привык к более жестким методам у себя в Аргентине. В общем, он вдруг посмотрел на мячик так, словно тот его раздражал, и положил обратно на стол возле ножика из слоновой кости с рукояткой, изображавшей обнаженную женщину. Думаю, он и у себя на родине немного перестарался. А потом еще Мальдивы. Арасию попал на бложку «Тайм» вместе с английскими военнопленными. Он очень гордится этой фотографией. Всегда имеет при себе цветную копию. Потом пришла... Демократия, и сами понимаете, слишком многие узнали на этой фотографии того, кто прикреплял электроды к их гениталиям. Искатель сокровищ замолчал и слегка пожал плечами, как бы давая понять, что к этой части биографии скороса он никакого отношения не имеет. Куй кивнул. Полермо не предложил ему сесть, и он продолжал стоять. «И вы дали ему работу. Он отличный водолаз», — признал Палермо. «А при его маленьком росте иногда бывает очень полезен в определенных...» Впрочем, неважно. Он присел на край стола, золотые цепочки и медальоны звякнули. «Я собираюсь рассказать вам то, чего вы еще не знаете». Но вообще-то я всегда предпочитал вести дела с хорошими наемными работниками, а не с восторженными, энтузиастами. Наемник, которому хорошо платишь, не оставит тебя в беде. Другой может заплатить больше. Больше плачу я!» Он помолчал, рассматривая золотую монету на перстне правой руки. Потом машинально потер ее рубашку. «Арасио...» «Последний сукин сын. У этого бывшего аргентинского вояки. Отец грек, мать итальянка. Сам он говорит по-испански, но притворяется англичанином. Однако это очень воспитанный сукин сын. А я люблю воспитанных людей. Его престарелая мамаша живет в Рио Горьегос, и он каждый месяц посылает старушке деньги. Ну, просто сладкая аргентинская танго. Правда?» Он приподнял руку, словно хотел провести по лицу, но раздумал. «А что до вас?» Теперь в карим глазу ясно видна была злоба, а в зеленом — угроза. «Послушайте», — продолжил он. «Это переходит все границы. Мы зашли слишком далеко, все мы. Она? Я сам, возможно». Араси убивает собак, а это уж бог ты мой. Дальше ехать некуда. Ну и вы, конечно. Вы. Охотник за сокровищами снова приостановился, стараясь подобрать слово, которое бы точно обозначило роль Коя во всей этой истории. Смотрите. Он вынул ключ, открыл шкатулку и бросил на стол блестящую серебряную монету. Знаете, что это? Мы, профессионалы, называем эту монету «восьмерик», то есть монета, достоинством восемь реалов, отчеканенная в 1739 году по повелению Филиппа V. Подойдите, взгляните. Это те самые пиастеры, о которых говорится во всех романах про пиратов и сокровища. Валермо вытащил еще одну побольше и бросил рядом с первой. То была памятная медаль. Три фигуры, одна коленопреклоненная и надпись «The Pride of Spain humbled by A. Vernon». Гордость Испании попрана А. Верноном. Перевел про себя Кой, вертя медаль в руках. На Аверсе несколько кораблей и другая надпись «They took Cartagena, April 1741». Взяли Картахену, имеется в виду колумбийская, конечно, в апреле 1741 года. Кой положил медаль на стол рядом с пиастром. «А получился пшик». «Не взяли они Картахену», — объяснил ему Палермо. «Адмирал Вернан был разгромлен и отступил, не сумев осадить город». Коленопреклоненная фигура, как предполагается испанец Блаз де Лесо, который никогда не вставал на колени, среди прочего, и потому что был хромым и одноруким. Но город он защищал ногтями и зубами. Англичане потеряли шесть кораблей и девять тысяч человек. Эти медали по поводу события, которое так и не состоялось, Вернан вез с собой. Им следовало исчезнуть, и они были переплавлены. Все, кроме тех, что оказались на дне залива величайшая вещь он вынул из шкатулки горсть разных монет пропустил их сквозь пальцы и они сыпались обратно с металлическим звоном золото и серебро сверкали между пальцами с перстнями. вот это я поднял затонувшего английского корабля и вот эту и еще много других серебряные четверики Золотые дублоны, пиастры, макукины, то есть обрезанные по весу монеты, слитки, драгоценные камни. Я профессионал, понимаете? Я знаю, как свои пять пальцев, девять километров полок в архиве Индии, а еще архивы Британского Адмиралтейства, Дворца Инквизиции в Колубийской Картахене, Симанкаса, Висо-дель-Маркес, Медина-Седонии. Я не потерплю, чтобы парочка любителей... Бог ты мой! «Да!» «Разрушила труды всей моей жизни!» Он положил пиастр и медаль Вернана в шкатулку и ухмыльнулся. Как могла бы ухмыльнуться белая акула, которая рассказали последний анекдот про кораблекрушение? «И потому я пойду до конца», — заявил он. «Буду действовать безжалостно и без промедления. Я дойду до...» «Клянусь вам, а когда все будет кончено...» «Этой женщине?» «Сами увидите». «А вы?» «Вы просто сумасшедший». Он запер шкатулку и положил ключ в карман. «Вы не имеете даже самого отдаленного представления о последствиях, которые это будет для вас иметь». Кой почесал плохо выбритую щеку. «И вы посылали этого козла-недомерка в кадис». «Ради того, чтобы мы это услышали?» «Нет. Он должен был пригласить вас сюда, чтобы мы решили, наконец, дело. Предоставить вам последнюю возможность. Но вы, Кой...» Он не закончил фразу, но и так все было ясно. «У вас нет полномочий вести эти переговоры». Кой тоже так считал. То есть оба в этом были согласны. Я пришел только для того, чтобы узнать, как обстоит дело. Она согласна на встречу. Полерман настороженно прикрыл глаза. Запущенными веками мелькнула тень интереса. Когда? И где? Гибралтар ей подходит. Но к вам в офис она не придет. Встречу лучше провести на нейтральной территории. Кривая улыбка обнажила... Два крепких белых зуба. Акула попала в родную обстановку, подумал Кой. Вынюхивает добычу. И что она считает? Нейтральной территорией. Смотровую площадку на пиньоне. Над аэропортом. Полермо некоторое время размышлял. Почему бы и нет? Когда? Сегодня в девять. Полермо посмотрел на часы и еще немного подумал. Жесткая улыбка снова появилась на его лице. Скажите, я я буду. Вас я тоже увижу. Это вы узнаете там. Отнюдь недружественным взглядом охотник за сокровищами смерил кое с головы до ног. И противно ухмыльнулся. «Думаешь, ты крутой парень!» От резкого перехода на «ты» интонации его стали еще противнее. «Бог ты мой! Ты такая же марионетка, как и все!» «Марионетка! Вот кто ты!» «Они нас используют, как...» «Используют и выбрасывают!» «Все они так делают!» «А ты...» Я про тебя все знаю. Навести справки для меня труда не составляет. В общем, ты меня понимаешь. Я знаю, в чем твои проблемы. После Мадрида я решил разузнать про тебя. Танкер в Индийском океане. Два года запрета на профессию. Это немало, верно? Я бы, однако... В общем... «У меня есть друзья, у друзей есть суда, и на них нужны моряки. Я бы мог тебе помочь». Койнах нахмурился, как будто кто-то проник в твой дом и перетряс все имущество. Так и хотелось подойти к окну и посмотреть, нет ли там шпика. «Помощь я не нуждаюсь. Оно и видно». Фалерма очень внимательно смотрел на него. «Но знай». Ты никого не обманешь. Ты, конечно, думаешь, что таких, как ты, больше на всем белом свете нет, но... Бог ты мой! Я подобных тебе уже сто раз видел. Думаешь, ты один? Книжки читал и кино смотрел. Это тебе не азиатские порты. Ты даже в плохонький фильм не годишься. Питер Отул и тот повыше классом будет. А она, она бросит тебя в море, как те корабли-призраки, пустые, без команды. Пойми же ты, в этом романе второго шанса не будет. В этой истории с затонувшим кораблем капитан потеряет свою должность раз и навсегда. А она... Она сама плюнет тебе в лицо. И не смотри на меня так. У меня нет дара предвидения. Просто твой случай прост до да смешного». Однако сам не засмеялся. Он мрачно сидел на столе, упираясь в него обеими руками. Глаза и карий, и зеленый смотрели куда-то мимо Коя. «Я хорошо их знаю», сказал Палермо. «Лисицы». Он наклонил голову, некоторое время не произносил ни слова. Потом, словно соображая, где находится, осмотрелся. Они пользуются таким оружием, о существовании которого мы не подозреваем. И, бог ты мой, они гораздо умнее нас. Мы целые века разговаривали во весь голос, или пиво. Ходили с приятелями в крестовые походы и на футбол. Они все это время что-то шили, стряпали и наблюдали. Золотые цепочки звякнули, когда Полермо направился к бару. Он вынул бутылку Кати Сарк и два широких стакана из толстого хрусталя, бросил туда льда, щедро плеснул виски и вернулся к столу. Я знаю, что с тобой происходит. Один стакан он держал в руке, второй поставил перед коем. Они всегда были и остаются нашими заложницами, понимаешь? Он сделал один глоток, потом второй, не переставая глядеть на кое поверх стакана. И потому наша мораль и их мораль. Ну, в общем, мораль у них другая. Мы бываем жестокими из-за чистолюбия, или развращенности, по глупости и невежеству. А для них, можно назвать это расчетом или необходимостью, для них это оборонительное оружие, если хочешь. Они злые, потому что пользуются этим оружием, а пользуются они им, чтобы выжить. Если они ввязываются в драку, то бьются до последнего. Ведь отступать им некуда. Он снова по акуле улыбнулся. Пальцем правой руки дотронулся до запястья левой. Вот часы. И их надо остановить. И ты, и я поступим, как любой мужчина. Возьмем молоток и разобьем их. Но женщина никогда этого не сделает. Как только она до них доберется... Она разберет их по винтику, распотрошит так, что никто и никогда в их не соберет. И время они показывать не будут. Бог ты мой! Я-то их повидал. Им ничего не стоит выпотрошить сильного взрослого мужчину одним жестом, улыбкой. Словом, он скривил рот и отхлебнул из стакана. Злопамятная акула. Жадная. Они тебя убивают, а ты вроде бы продолжаешь жить, не зная, что уже давно мертв. Пой подавил желание взять стакан. Дело не в том, что ему хотелось выпить. Ему хотелось выпить с мужчиной, который сидел перед ним. Времена экипажа Сандерса ушли в далекое прошлое. Но старый мужской ритуал его притягивал. Да и в конце концов, почему бы не выпить? В эту минуту он снова отчаянно заскучал по барам, где мужчины сквернословят заплетающимися языками. Пустые бутылки донышками вверх торчат из ведерок для льда. А женщины не мечтают, или уже не мечтают, о затонувших кораблях. Блондинки, не молодые, но отчаянные, такие, как в песне про моряка и капитана, танцуют в одиночку, не заботясь о будущем. Они убежище, забытье постолько-то в час». И никаких фотографий в рамочках на стене, когда сходишь на берег, который на какое-то время становится обитаемым пространством, промежуточной стоянкой, когда только и ждешь, как бы вернуться, пробираясь между портовыми кранами и навесами предрассветные часы какому-нибудь судну, что вот-вот отвалит от причала где коты и крысы играют в кошки-мышки. Как-то раз в торпедист торпедисту Куман сказал, «Я сходил на берег». Он сошел на берег, но дальше первого уже попавшегося бара не двинулся. «В девять на смотровой площадке», — сказал Кой. Его переполняло бешенство. Опустошительное, направленное на самого себя. Он стиснул зубы, почувствовал, как напряглось все лицо, повернулся на каблуках и пошел к двери. «Думаешь, я тебя обманываю?» — сказал ему в спину Палермо. «Бог ты мой! Будь она проклята! Тебе надо было остаться в море! Тут тебе не место! И, само собой, ты за это заплатишь!» Теперь в его голосе звучало ожесточение. «Все мы платим, рано или поздно. Настанет и твой черед. Ты заплатишь. И за полас, и за то, что не захотел меня слушать. И тогда будешь искать уже не работу на судне, а норку, куда бы забиться. Когда мы покончим с тобой, она сделает свое, а я свое» открыл дверь а дорожка твоя только в один конец вспомнил он за дверью преграждая путь неподвижный угрожающий стоял араб секретарша с любопытством вытягивала шею акискорос сидел на своем стуле в углу и полировал ногти словно его все это не касалось вопросительно глянув на босса Ара подступил в сторону. Шагая к выходу, Кой услышал последние слова охотника за сокровищами. — Ты все еще не веришь мне? Тогда спроси ее про изумруды на Деи Глории. — Растофиля. По как утверждают учебники навигации, определяют место судна, когда все приборы на борту отказали к чертям собачьим. Нет ни секстанта, ни луны, ни звезд. И остается определяться по последней известной точке, компасу, скорости и пройденным милям. Диксент, выдуманный Жюлем Верном, собирался таким образом вести шхуну Брик-Пилигрим на ее многотрудном пути из Окленда в Аль-Параису. Но предатель Негора подложил железный брусок под Нактоус изменив показания компаса. И юный Дик, преодолевая страшные штормы, обогнул мыс Горн, не заметив его, спутал остров Тристан-да-Кунья с островом Паски и, в конце концов, выбросил корабль на Ангольский берег, думая, что находится в Боливии. Подобных ошибок в морских аналогах не зафиксировано. И Жульверн, как решил Кое, читавший эту книгу, когда учился в мореходке, Совсем ничего не смыслю в практической навигации. Но сейчас, когда он вспомнил пятнадцатилетнего капитана, его осенило. Идти в море, определяясь по счислению, не так уж и трудно. Если штурман верно рассчитывает пройденное расстояние, дрейф и наносит на карту местоположение судна. Трудности весьма относительные в открытом море становятся весьма серьезными по мере приближения к земле. Иной раз корабли теряются в море. Но гораздо чаще корабли, и люди теряются на суше. Ставишь на карте точку, говоришь себе, я нахожусь вот здесь, а на самом деле находишься совсем в другом месте, рядом с мелью, рифами, берегом с подветренной стороны. И вдруг слышишь скрежет ломающегося корпуса. И всему конец. Видимо, на борту все-таки есть предатель. Она подложила железный брусок под Ноктоус. И каждый раз его расчеты исходят из ложных данных. Если поначалу это было не так уж и важно, и даже придавало некоторую остроту игре, то теперь... Веду приближавшегося берега становилось опасным. Инстинктом моряка Кой чувствовал, что все сигналы тревоги включены. Он просто видел, как мигают красные лампочки, пока шел вдоль Марина Бэй, где неподалеку от взлетной полосы аэропорта швартовались яхты. С запада дул легкий бриз, посвистывал в такелаже парусников. И под этот аккомпанемент вела свою речь Танжер. Она рассказывала об изумрудах так невероятно откровенно, с таким спокойствием, словно то была самая будничная тема, которую они уже не раз обсуждали при каждом удобном случае. Не возразив ни слова, она выслушала обвинение Коя, которое он тщательно обдумал по дороге к спортивному порту, где она его ждала. Когда он исчерпал все аргументы и умолк, едва сдерживая бешенство и требуя объяснений, которые помешали бы ему собрать манатки и убраться в усвояси, Танжер заговорил об изумрудах с такой естественностью, словно уже много дней только и ждала, чтобы рассказать ему все. «Хотя поди, знай», — думал он, — «действительно ли это все? Все». «Изумруды», — сказала она раздумчиво будто это слово о чем-то ей напоминало, и умолкла, глядя на море изумрудного цвета, раскинувшийся перед ними полукругом залива Архесирос. Кой еще не успел выругаться в третий раз, когда она заговорила об этом самом драгоценном и самом хрупком камне. Он действительно самый хрупкий, и в нем реже всего собираются необходимые признаки — цвет, чистота воды — блеск и размер. Она даже рассказала, что изумруд, в купе с бриллиантом, сапфиром и рубином входит в группу основных драгоценных камней. Так же как и остальные три, он является кристаллизованным углем. И если бриллиант бесцветный, сапфир синий, рубин красный, то цвет изумруда столь необычен, что его называют тем же словом, что и сам камень. Туткой остановился и выругался в третий раз. Это было звучное и крепкое морское ругательство, в котором имя Божье в вслы. «И сама ты лгу не добавил он. Танжер смотрела на него пристально и очень внимательно. Казалось, она взвешивает по одному каждое из этих пяти слов. Взгляд её, в отличие от изумрудов, которые она только что так хладнокровно описывала, был твёрд, как заостренный темный камень. Она поглядела в конец пирса, где среди других мачт возвышалась грот мачта Карпанты с тщательно закрепленным гротом. Потом снова посмотрела на Коя, но уже другими глазами. Ветерок шевелил ее волосы, иногда открывая покрытые веснушками щеки. На борту бригантины Были изумруды, отобранные на тех рудниках, которые иезуиты контролировали в Колумбии на месторождениях Муса и Косквас. Из колумбийской картахены их морем доставили в Гавану. А потом в полной тайне переправили на Де и Глорию. Кой посмотрел вниз на доски причала и сделал еще несколько шагов. Потом снова остановился, взглянул на море. Ветер разворачивал стоявшие в заливе корабли носом к Атлантике. Кой покачал головой, словно не соглашаясь с чем-то. Он был настолько поражен, что никак не мог внутренне признать собственную глупость. У изумрудов есть два опасных свойства. Во-первых, хрупкость, которая повышает риск при огранке. А во-вторых, включение, то есть пятна, не кристаллизовавшегося угля, что снижает ценность камня. А значит, камень в один карат может стоить больше, чем камень в два карата, но худшего качества. Теперь она говорила негромко и почти ласково, словно втолковывала урок туповатому ученику. С ближайшей взлетно-посадочной полосы поднялся военный самолет, на несколько мгновений заглушив ревом моторов слова Танжер, для огранки, которую впоследствии делают мастера. Соответственно, изумруд весом в двадцать каратов, без включений, камень редчайший и драгоценнейший. Она умолкла, потом прибавила. Такой камень может стоить четверть миллиона долларов. Самолет медленно набирал высоту над морем. На другой стороне залива дымили трубы нефтеперегонного завода Альхисирос. На борту «Деи Глории» Продолжила Танжер. Было двести великолепных изумрудов, от двадцати до тридцати каратов каждый. Она снова помолчала, встала прямо перед коем и пристально на него посмотрела. Неограненные изумруды, настойчиво повторила она, каждый размером с орех. Кой мог бы поклясться, что голос ее слегка задрожал. Каждый размером с орех. Но впечатление было мимолетным. Через секунду она уже снова полностью владела собой, как обычно. Все его упреки она выслушала с полным безразличием, не ощущая ни малейшей потребности извиниться. Это ее игра и ее правила. Так было с самого начала, и она знала, что кой это знает. «Я тебя обману, я тебя предам». Никто не обещал, что на этом острове рыцарей и оруженосцев игра будет честной. Этой партии изумрудов хватило бы, чтобы купить короля, а точнее, откупить испанских иезуитов. Падре Эскобар хотел купить графа Аранту, а может и весь тайный комитет, да и самого короля. Кой понял, что почти против его воли, Бешенство уступает место любопытству. Даже не успев подумать, он выпалил. И они там, на дне? Может быть. Откуда ты знаешь? Я не знаю. Мы должны найти бригантину и проверить. Мы должны. Множественным числом она пользовалась как бальзамом для его ран. Никой понимал это. Я собиралась рассказать тебе это, когда мы окажемся там. Понимаешь? Нет, не понимаю. Послушай, ведь ты знаешь, насколько все это рискованно. Вся эта компания. Откуда мне было знать, что с тобой произойдет? Да и сейчас я этого не знаю. И тебе не за что упрекать меня. Нина Полерма знает про изумруды. Похоже, каждая собака про это знает. Не преувеличивай. Ни черта я не преувеличиваю. Я все узнаю последним, как рогоносец. Палермо предполагает, что изумруды есть, но не знает, сколько их. Не знает он и того, почему они оказались на бригантине. Он только где-то что-то слышал, но толком ничего не знает. А мне показалось, что он весьма подробно обо всем осведомлен. Слушай, что я скажу. Эта бригантина не давала мне покоя, даже когда я еще не могла знать, существовала ли она. Ни Палермо, никто другой не знает столько про Де и Глорию, как я. Рассказать тебе мою историю. Я не хочу услышать очередное нагромождение лжи, Вертелась у Коэ на языке, но он промолчал, поскольку хотел знать, что она расскажет. Ему нужны были новые пассажи, новые нотки, которые дополнят ту странную мелодию, которую она вела в полной тишине. И, стоя на причале, глядя, как западный бриз, дувший ему в спину, шевелит ее волосы, он приготовился слушать историю Танжер сото «Все началось с письма», — сказала она. «С обыкновенного письма на желтоватом листе бумаги, исписанном с обеих сторон». Один иезуит послал его другому иезуиту, и после распуска ордена оно оказалось в куче реквизированных документов. Письмо было написано кодом, к нему прилагалась расшифровка, неизвестно кем сделанная, возможно, каким-нибудь чиновником, которому поручили просматривать изъятые бумаги. И вместе с другими документами на самые разные темы, но с одинаковыми канцелярскими пометками, оно проспало двести лет в темноте архива внесенная в опись как клир и «Иезуиты» разные номер триста пятьдесят шесть танжер наткнулась на него совершенно случайно когда в национальном историческом архиве готовила университетскую работу по колоссальной афере в гиппускского в тысяча семьсот шестьдесят шестом году письмо было подписано падре николасом искобаром в то время это имя ничего и не говорило, и адресовано другому иезуиту, Падре Сидру Лопесу. Достопочтенный Падре, лишенные всяческой поддержки, оклеветанные перед королем и его святейшеством папой, ненавидимые фанатически настроенными людьми, что вам, разумеется, более чем известно, мы находимся в преддверии тщательно подготовленной катастрофы, сохраняемой в глубочайшей тайне. Даже служители церкви, настроенные против общества Иисуса, не стесняются распространять и разносить клеветнические измышления, которые безнаказанно ходят в народе. Посему нам остается уповать лишь на собственные силы, ибо иные средства отняты у нас теми, кто полагает все это дозволенным для достижения своей цели и лишает воли ни одного только нашего монарха, коего наветами уже успели отвратить от нас но и бывших наших друзей. Все говорит о том, достопочтенный Падре, что против нашего ордена удар будет нанесен столь же подлый, как то преступление, что было совершено во Франции, а также в Португалии безбожным помбалом. Через верный и прямой канал Аббат Гэ подтвердил известный вам список лиц, готовящих ответный маневр и средства к его осуществлению. Но в этом... В большом и нелегком деле, скрытом от тайного комитета, таится источник нашей надежды. Настоящее письмо, которое попадет к вам, известным вам прямым и верным путем, я пишу, дабы укрепить ваше сопротивление на время, потребное для осуществления предприятия, благодаря коему, как с определенным вероятием можно ожидать, воля самых могущественных наших противников окажется в нашей власти» получив наставление от высших лиц Ордена и уверившись в их пристальном внимании к этому предприятию, я располагаю отправиться в путь в надежде на то, что к вящей славе Божией, уповая на него и полагаясь на его покровительство, я и выйду в море, ветры будут нам благоприятствовать. Двести аргументов в виде неограненных язычков зеленого пламени, не имеющих недостатков и размером с орех каждый из них, Зрачок дьявола, так называет их наш добрый аббат, ожидают в колумбийской картахене под бдительным присмотром падре Хосе Луиса де Толоса, человека молодого, надежного и верного. Надеюсь, что с Божьей помощью прибуду в Гавану к концу месяца. Надеюсь также, что вернусь в наш порт как можно скорее, соблюдая наиполнейшую скрытность и не заходя в другие порты, как то дозволяют привилегии нашего ордена. Наш возлюбленный Дон П.П. обещал бату подождать. А посему, невзирая на его новые устремления, мы можем считать, что в настоящее время сей государственный муж остается к нам расположенным, поскольку очень велика выгода, которую извлечет он из нашего предприятия. В заключение сообщу вам приятную новость, узнанную мною вчера от нашего дорогого Аббата. Некоторые лица из ближайшего окружения покойной королевы-матери по-прежнему благоволят к нам, как и благородные В, а также Э, хотя на последнего мы никогда не сможем целиком положиться из-за его склонности к интригам. Аббат остается в милости у короля и королевы. В его руках находятся все нити нашего дела, и он говорит, что Дон Пепе чрезвычайно заинтересован в успехе нашего предприятия. «Посему...» Впредь до моего возвращения остается молчать и верить, и да будет его святая воля. Примите, достопочтенные падры, заверение в уважении к вам, брата вашего во Христе, Николаса Эскобара Марча Мало. Писано в порту Валенсия 1 ноября 1766 года от Рождества Христова. Со временем Танжер установила всех лиц, которые были упомянуты в письме. Королева-мать Изабелла Фарнеза, очень благоволившая к ордену иезуитов, скончалась за полгода до этого. Письмо было адресовано Падре Сидор Лопесу, самому влиятельному испанскому иезуиту, занимавшему высокое положение при дворе Карла III и скончавшемуся в изгнании в Болонье через 18 лет после распуска ордена. Уже до инициалов это не представляет никакой трудности для тех, кто привык читать книгу истории. Буквы «ПП» означали «Педро Пабло Абарку», графа Аранду. За инициалом «Э» скрывался Лоренцо Эрмосо, индейец из Каракаса, обосновавшийся в Испании. Интриган и заговорщик, который имел отношение к бунту против эскилачи, а после изгнания иезуитов был взят под стражу, причем прокурор просил для него применение пыток танковым и инкадавры, а затем он был выслан из страны. Буква «В» обозначала Луиса Веласкеса де Веласко, маркиза Вальде Флореса, писателя и близкого друга езуитов, который позже заплатил за эту дружбу десятию годами заключения в крепости Халиканты и на острове Алусемос. Под инициалом «Г» автор письма имел в виду аббата Гандару, Он был главной опорой иезуитов при дворе Карла Третьего, которого часто сопровождал на охоту. Полное его имя было Мигель де Лагандара. Его несчастная судьба могла бы послужить основой для нового графа Монте-Кристо или железной маски. Его схватили за некоторое время до падения ордена. 18 лет жизни он провел в заключении и умер в памплонской тюрьме, причем за все эти годы, так и не были прояснены причины его заточения. Судьба Бата Гондары заворожила Танжер, и она выбрала его темой своей диссертации на степень лиценциата. Она изучила все документы о его судебных процессах и заточении в отделе права Национального архива в Семанкосе. Тогда же она установила название корабля, завуалированного, упомянутого в письме. и Глория! Слава Божья!» Таким образом, она сумела также доказать, что прощальное письмо Падре Николаса Эскобара, Падре Лопесу, которому упоминался Гандара, было написано за день до ареста последнего, произведенного 2 ноября 1766 года. И в тот же день Падре Эскобар направился в Гавану на борту корабля, который на обратном пути затонет вместе с командой и пассажирами. Работа Танжер под названием «Аббат Гандара» заговорщика-жертва, удостоилась самой высокой академической оценки. В ней содержалось огромное количество сведений о тюремном заключении, допросах и судебных процессах аббата, заточенного сначала в Батресе, а потом в Памплоне, где он и оставался до самой смерти. И никто так никогда и не понял истинных причин кары, которые на него обрушили граф Аранда и другие министры Карла Третьего если не считать его тесных отношений с Орденом Иезуитов, члены которого, и среди них тот, кому было написано это письмо, будут взяты под стражу пять месяцев спустя после ареста Аббата, а потом изгнаны из страны. Относительно путешествия падра Искобара в Гавану и двухсот язычков зеленого пламени, о которых тайно сообщалось в письме, гандара так ничего и не сказал, хотя во время допросов Эта тема несколько раз поднималась. Тайна Деи Глории умерла вместе с ним. Жизнь шла своим чередом. Танжер занялась другими делами. Конкурс в морской музее, потом работа. Полностью поглотили ее внимание. Новые интересы завладели ею. И так шло до того дня, когда появился Нина Палермо. Рызкая по книгам и каталогам, он обнаружил ссылку на рапорт морского отдела Картахены, датированный 8 февраля 1767 года, о гибели Дея Глории в бою с корсарским кораблем. Указывалось и местонахождение документа. В числе прочих он был передан в морской музей. Таким образом, Палермо явился в музей в поисках информации, и случай свел его с Танжер. Именно ей было поручено выслушать этого охотника за сокровищами. Как и принято в его профессии, он приступил к делу непрямо. Ходил вокруг да около, напускал туману и упомянул то, что действительно интересовало его, как бы между прочим. Но вдруг она уловила название «Дей Глория». Эта бригантина пропала на переходе из Гаваны в Кадис. Танжер моментально все вспомнила и связала концы с концами. Постаралась, как могла, скрыть волнение. Когда пустыми обещаниями ей удалось отвязаться от охотника за сокровищами, она навела справки и поняла, что документ, который его интересовал, был передан в главный морской архив Вису дель Маркес. На следующий день она была там и в отделе корсарства и нападения на суда нашла де и Глорию. Рапорт о гибели бригантины и Глория» 4 февраля 1767 года в бою с корсарской шебекой, предположительно, Черги. Все, что было официально известно о гибели корабля, включая донесение единственного выжившего, находилось тут. Вот она, разгадка тайны, развязка приключения, которым на нее повеяло из старого письма иезуита. Объяснялось и то, почему бригантина не дошла до порта, и о чем допрашивали Аббата Гандару в тюрьме до самой его смерти. Становилось понятно и назначение двухсот язычков зеленого пламени, которые должны были убедить членов тайного комитета, а может и самого короля, отказаться от преследования иезуитов. Она была возбуждена, ошеломлена зла до бешенства. Все это было у нее перед глазами уже несколько лет назад, она не сумела увидеть. Не была готова. И вдруг, как в запутанной головоломке, когда вставишь главный фрагмент, все начинает складываться в ясную картинку. танжер вернулась к своим старым записям и заметкам. Теперь трагедия Бата Гондары, а даже папский Нунций той поры в своих письмах не смог ее объяснить его святейшеству, была совершенно ясна. Аббат знал, что именно находилось на борту да Глории. Положение при дворе, близость к королю, делали его удобным посредником в той гигантской операции подкупа высших лиц страны, которую готовили и иезуиты. И ему было поручено вести переговоры с графом Арандой. Однако кто-то пожелал или сорвать операцию, или попросту захватить добычу и потому Гондару взяли под стражу и стали допрашивать. Потом на сцене случайно либо преднамеренно появилась корсарская шебека черги. И дело кончилось плохо для всех. Иезыитов изгнали, бригантина затонула при непроясненных обстоятельствах, и Гандара стал единственной ключевой фигурой в деле. Потому его и не выпускали из лап. Все восемнадцать лет. К тому и допрашивали беспрерывно. И все разнородные факты и сведения вдруг обрели свой смысл. От него до самого конца хотели получить информацию о бригантине. Но аббат молчал. Он унес тайну с собой в могилу. Только однажды он дал намек. В перехваченном письме, которое написал. В 1778 году, через одиннадцать лет после событий, язвиту-миссионеру Себастьяну де Мендибуру, высланному в Италию. Они спрашивают прозрачки дьявола. Безупречные, воды столь же чистые, как моя совесть. Но я молчу. Они меня пытают. Но мое молчание превращается в пытку для них самих. Располагая всеми этими сведениями, Танжер смогла практически шаг за шагом реконструировать историю изумрудов и последнего перехода до Иглории. Падрескабар отплыл из Валенсии 2 ноября, даже не подозревая, что в тот же самый день в Мадриде был арестована Бадгандара. Бригантина под началом капитана Эрискано, родного брата одного из руководителей ордена, пересекла Атлантический океан и прибыла в Гавану 16 декабря. Там Падре Эскобар дождался Падре Толосу, молодого, надежного и верного человека, который еще раньше в полной тайне отобрал 200 изумрудов на колумбийских рудниках, контролируемых орденом. Это были неограненные большие изумруды чистой воды, без всяких дефектов. Из Картахены он морским путем доставил их в Гавану, хотя путешествие его продлилось дольше, чем предполагалось из-за противных ветров между островами Большой Кайман и Пинос. И когда он, наконец, обогнул мыс Сан-Антонио и прошел мимо Кастильо-дель-Морро с его пушками, да и Глория уже ожидала его, бросив якорь на тайной стоянке неподалеку от Гаваны. драгоценный груз перенесли на Бригантину, разумеется, ночью, или же скрыли его между прочими товарами, означенными в судовой декларации. Судовую роль Падре Эскобар и Падре талоса были вписаны как пассажиры. Экипаж состоял из 29 человек, включая капитана Дона Хуана Баутийсту Элескану, штурмана Дона Кармела Бальсельса, пятнадцатилетнего летнего Юнгу Дона Игнасио Палау, ученика мореходного училища и племянника валенсийского арматора Форнета Палау, а также 26 матросов. Да и Глория вышла из Гаваны 1 января, Вдоль флоридского побережья прошла до 30-й параллели, поднялась еще на пять градусов, держа курс на запад и пройдя между Бермудами и Азорскими островами. Здесь она попала в шторм. Рангоут был поврежден. К тому же пришлось пустить в дело помпы. Бригантина продолжала путь на восток, обогнула Кадис, хотя заход в этот порт был обязателен для всех судов, следовавших из Америки. Но на это нарушение ей давали право еще не отмененные привилегии Ордена и прошла Гибралтар в ночь на 2 февраля. На следующий день, когда она богнула мыс Гата и держала курс на нордост ост к мысу Палос и Валенсии, ее начала преследовать Шебека. История с корсарской Шебекой, вероятно, останется загадкой навсегда. Она либо поджидала в какой-нибудь засаде на Андалузском побережье, либо вышла из самого Гибралтара но случайно это совпадение или нет, узнать не представлялось возможным. Было известно, что Шибека ходила то под английским, то под алжирским флагом. В зависимости от обстоятельств. Порт Гибралтара был для нее обычным местом стоянки, хотя как раз тогда между Испанией и Англией существовал, хоть и непрочный, но все-таки мир. Может, корсары по чистой случайности начали охоту на бригантину. Хотя их присутствие в нужном месте в нужное время упорство, проявленное в погоне, наводили на размышления. Нетрудно вписать эту шебеку в сложную игру интересов и хитросплетения той поры. Кто угодно, хоть сам граф Аранды или любой из членов тайного комитета, кто отдал приказ об аресте Аббата Гандары и был политическим соперником Аранды, мог иметь какие-то сведения и позариться на сокровища иезуитов еще до того, как оно будет дано им в качестве взятки, и таким образом убить двух зайцев одним ударом. Как бы то ни было, преследователи не учли решимости капитана Элискана, в которой не последнюю роль играло, вероятно, присутствие на борту двух готовых на все иезуитов. Завязался бой, оба корабля затонули, изумруды остались, на дне морском. Рапорт Юнги удовлетворил морские власти, у них не было никаких оснований проводить более глубокое расследование. В те времена нападение корсаров никого не могло удивить. Потом, когда из Мадрида поступил приказ заняться этим делом всерьез, единственный свидетель исчез. Несомненно, столь своевременное исчезновение было устроено с помощью иезуитов, которые тогда еще могли заручиться содействием местных властей. Несомненно, в руководстве Ордена изучалась возможность поднять Изумруда. Но было уже поздно. Удар был нанесен, за ним последовало тюремное заключение и изгнание. Все было потеряно в неразберихе тех дней. Молчание Бата Гандары, изгнание и смерть посвященных сделали завесу тайны еще более непроницаемой. Остались свидетельства того, что официальный Мадрид предпринимал попытки найти сокровища, когда граф Аранда был еще в силе при дворе. Однако успехом они не увенчались. Потом новые и новые события потрясали Испанию и Европу. Да и Глория была окончательно забыта. Она еще глухо упоминалась в книге «Черный флот», написанной библиотекарем обсерватории Сан-Фернандо в 1803 году. А в последний раз о ней говорилось двумя годами позже, когда графу Годою, премьер-министру Карла IV, было сделано любопытное предложение поискать изумруды на некоем корабле с Кубы, по слухам затонувшим, как сам он писал в своих мемуарах. Эта идея поддержки не получила». По заметкам на полях записки, содержавшие это предложение, оригинал, который Танжер обнаружила в Национальном историческом архиве, видно, насколько скептически отнесся к нему Годори по причине необоснованности предложения и в связи с тем, что, как известно, изумрудов на Кубе нет. И тогда Дея и Глория затонула снова. На два века погрузившись в пучину забвения. Танжер и Кой остановились у самого конца причала. Возле носа пришвартованы там небольшие шхуны. Танжер смотрел через залив, туда, где четко вырисовывались здания на острове Альхисирос. Море было спокойно, зеленовато-голубую воду едва подернуло рябь от западного бриза. На небе облаков прибавилось. Они медленно двигались в сторону Средиземного моря. Возле порта множеством точек виднелись стоявшие на якоре суда. Может быть, черги отправились в свой последний поход именно отсюда, где находилась под защитой английской артиллерии на горе Пиньон. Корсар смотрит в подзорную трубу, видит парус на горизонте, «Быстро выбирается якорная цепь и... погоня!» «Нино Палермо знает про изумруды», — закончила свой рассказ Танжер. «Он не знает, сколько их и какие они, но он знает, что изумруды были. Он видел некоторые из тех документов, что смотрела я. Он умен, знает свое дело и умеет соображать, но всего того, что знаю я, он не знает». Во всяком случае, он знает, что ты его обманула. Не смеши меня. Таких людей, как он, не обманывают. С ними борются, их же собственным оружием. Она взглянула на другой конец причала, где была пришвартована Карпанта. Между мачтами и такелажем соседних судов Кой заметил голову пилота, что-то делавшего на палубе. Смуглый, с выдубленным солнцем лицом, Глазами цвета зимнего моря, не выспавшийся и небритый. Он, как всегда, крепко пожал руку коя своей задубевшей рукой. Прибыл он рано утром. Из Картахи нашел трое суток. Паровики, пилоты всегда называл торговые суда паровиками, не давали глаз сомкнуть. Он уже вышел из того возраста, когда ходит в одиночку. Давно уже вышел. «Ведь выяснил это все я, понимаешь?» — говорила Танжер. «Валерма только замкнул цепь, причем совершенно случайно. В моей голове все уже было, только ждала своего часа. Знаешь, как бывает? Чувствуешь, что когда-нибудь эти сведения тебе пригодятся, а до той поры они лежат где-то в дальних уголках памяти». Сейчас она была откровенна, и Кой это понимал. Сейчас она рассказывала свою... Настоящую историю, так прямо и говорила. Во всяком случае, в той части, что касалось конкретных фактов, ей больше нечего было скрывать. Он знал все основное, знал связь между событиями, знал все, что таилось на дне моря и в чем заключалась тайна. И тем не менее, это его не успокоило и не ободрило. «Я тебе солгу, я тебя предам». Непонятная какая-то чужая нотка звенела где-то. Нечто вроде едва заметного изменения числа оборотов в дизеле или вступления нового инструмента, которое кажется случайным или необоснованным, оно почти до самого конца остается таинственным, необъяснимым, и только в финале обретает свое истинное значение. кое пришла на память одна вещь Телониуса Монга. Классический блюз, который так и назывался, Мистериус. Таинственный. «Это интуиция, Кой», — сказала она. «Именно интуиция. Про такие мечты знаешь точно, они воплотятся», — продолжила она, глядя на море, так словно видела эту воплощенную мечту. А Кой смотрел на ее юбку, развивающуюся на ветру, ноги в сандалиях, упавшие на лицо волосы. Я столько работала, даже когда еще не знала, куда меня это приведет. Ты не можешь вообразить, с каким упорством я работала, до боли в глазах. И вдруг, в один прекрасный день, хлоп, все обрело смысл. Она обернулась, посмотрела на него прищурив глаза от яркого света. И на губах ее была улыбка, которая сквозила и задумчивость, и, может, даже надежда. Улыбалась нежная кожа в веснушках и на скулах. Улыбалась с такой теплотой, что чувствовалось, как это тепло сбегает по шее, к плечам, рукам и дальше под одежду. «Так, наверное, бывает с художниками», — добавила она. У него чего только нет в голове, но вот какой-нибудь человек, слово, мимолетный образ в один миг создают в его воображении картину. То была улыбка красивой и мудрой самки, которая спокойна ибо уверена в себе. Под этой улыбкой скрывается плоть, подумал он с тревогой. Есть в ней та плавная изогнутость, То идеально гармонирует с другими чистыми линиями этого тела продукта сложных генетических комбинаций. А под кожей горячие мышцы. И вот под ними-то прячется единственное на свете настоящая тайна. Эта история принадлежит мне, сказал наконец Танжер Она с самого начала предназначалась мне. И вся моя жизнь, университет, работа в морском музее, Вели меня к ней, даже когда я об этом и не подозревала, и потому Палермо не имеет на нее никаких прав. Для него это просто корабль, один из многих, и сокровища вовсе не единственные на свете. Танжера отвела глаза и снова вглядывалась в морскую даль. А для меня это мечта всей жизни. Кой от неловкости поскреб небритый подбородок, потом почесал в затылке и, наконец, потер нос. Он искал, что сказать. Что-нибудь обыкновенное, будничное, чтобы его собственная плоть позабыла о том, что с ней улыбка Танжер. «Даже если ты его найдешь, — наконец, сообразил Кой, — оно не станет твоим. На этот счет есть законы. Нельзя найти клад и присвоить его, за здорово живешь». Конжир не отводила глаз от залива. Под сгущавшимися облаками, которые по-прежнему плыли на восток, море понемногу серело. Вдруг прямо над ними, в разрыве, сверкнуло солнце и побежало прочь по изумрудной воде. «Да и Глория моя», — сказала она. И никто ее у меня не отнимет. Это мой мальтийский сокол».